А ну, пожалуй, барство-то как оспа, и выздоровеет человек, а знаки-то остаются. Бубнув, он ничего все-таки, только так иногда брыкнется, вроде как насчет твоего паспорта.